Глава сорок третья. Диана, сжав в пальцах несколько бумажек, быстро шла по коридору клиники. Сердце стучало часто, а ей хотелось бежать, лететь, рассказать о том, что она только что узнала всему миру. Ночью, когда они с Ярославом заснули, девушке снова снился странный сон. Но в нем было столько света, любви, тепла. Хотелось плакать от безграничного счастья. Она видела во сне ребенка. Их с братьями Прохоровыми ребенка Малыш делал свои первые шаги, а Диана смотрела на это со стороны, как он шел к Кириллу и Ярославу. Непонятно было, кто это, мальчик или девочка, цвет одежды не говорила о половом признаке. И вот сейчас доктор сказал, что она точно беременна, и срок примерно 14-15 недель. А это значит, она забеременела, скорее всего, в новогоднюю ночь или перед ней. Они были втроем и не предохранялись, и чей это ребенок? Диана не могла сказать точно. Опрометчиво с ее стороны было так себя вести, но в том-то и дело. Рядом с Прохоровыми она становилась другой. Диана растворялась в их заботе и ласке, а еще в том удовольствии, что они дарили. Рядом с ними она чувствовала себя женщиной, именно той, ради которой мужчины совершают подвиги. А у нее были совсем другие планы на жизнь. Но это все сущая ерунда по сравнению с тем, что происходит сейчас. Диана знала, братья ее поддержат. Яр, конечно, поворчит, но не даст ей бросить журналистику. А вот мама... С мамой и отцом Прохоровых было труднее. Диана не представляла, как все расскажет им, как они воспримут эту новость, что она будет жить сразу с двумя мужчинами. А в том, что у нее их будет двое, Родионова не сомневалась. Она никому из них не позволит уйти, отойти в сторону или уступить в пользу другого. Диана сбавила шаг, проскочила мимо регистратуры, вернулась. Нужно было записаться на сдачу анализов. Но обернувшись, встретилась глазами с рыжеволосой девушкой. Это была Лиза. Та самая Лиза, которая якобы была с Ярославом. Он все рассказал, ничего между ними не было. И тогда соврал, чтобы Диана ушла, возненавидела его и осталась с Кириллом. Девушка была бледная, глаза заплаканные. Она отвернулась, сделала вид, что не узнала Диану. Они не виделись той самой встречи в больнице, куда привезли братьев Прохоровых после катастрофы. Диана не искала ее, а вот сейчас была удивлена. «Лиза, привет!» «Привет!» Все хорошо?» «Да, нормально». Морозова не хотела никого видеть и слышать, тем более эту Диану. Яр бросил ее именно из-за этой девки, кричал в лицо обидные слова, гнал, отвергая любовь. Было так больно и обидно, что хотелось просто лечь и заснуть навсегда, но этого сделать не удалось. «Ты что тут делаешь?» «Неважно, извини, мне пора». «Нет, постой!» «Да отвяжись ты от меня!» Диана хотела помочь, может, ей действительно что нужно, но первое желание было высказать все, что она думает о ней. Лиза убежала, сдерживая слезы и глушая истерику. Она сама во всем виновата, только она сама. Нельзя заставить себя любить, нельзя обманом затащить в постель, что она пыталась сделать. И вот поплатилась, махнула на эту проклятую любовь, завела роман, а потом расслабилась и вот забеременела, а ему ребенок и не нужен. Так и сказал, мол, это твои проблемы, сама иди и решай их. А тут еще Диана со счастливой улыбкой даже светится изнутри. Ярослав ее любит, даже Кирилл, что совсем не укладывалась в голове. Но ей там точно делать нечего. Вот бы и ей так, чтобы сразу двое и любовь. Так хочется узнать, что это такое. Как это, когда тебя любят? «Диана, ты где? Нам нужно срочно поговорить». Мама позвонила неожиданно. Родионова очнулась от мыслей, провожая Лизу взглядом. «А что случилось? Я... я тут, рядом, в редакции. Где мне еще быть?» «У нас тут ЧП». «Что за ЧП?» «ЧП и ЧС. Чрезвычайное происшествие и чрезвычайный случай. Как ты понять не можешь?» «Кому плохо?» «Мне плохо. И Андрею». Всегда собранная и сдержанная на эмоции Елизавета Дмитриевна удивляла и пугала одновременно. Диана взяла в гардеробе куртку, вышла на улицу, слушая сбивчивую речь матери. «Мама, что произошло? Можно конкретнее?» «Приезжай на дачу, все услышишь сама». «Я думала, что у вас с Кириллом роман, да и Андрей так думал. Мы уже собрались ждать внуков, а тут...» «Каких внуков? Откуда ты знаешь?» «О чем я знаю? Диана? Я что-то еще не знаю?» «Скоро буду». Диана отключилась, быстро села в машину, завела мотор, так и не записалась на анализы и не узнала, что случилось с Морозовой. Уехала за город, не понимая, что происходит. Начала набирать Кирилла и Ярослава, но они не отвечали. Заехала на территорию поселка только через час после долгого ожидания в пробке. Еще и аккумулятор в телефоне разрядился. Входила в дом тихо, постоянно поправляя волосы и кусая губы. Первым в прихожей попался кот Василий, объевшийся, довольный, привыкший к загородной жизни. А из гостиной доносился спор. Мужские голоса перебивали друг друга. Дианочка, ну наконец-то, почему так долго? Ты должна присутствовать при таком моменте. Каком моменте? Мама схватила ее за руку, заставила выйти в центр, встать напротив Кирилла, что сидел в инвалидной коляске, Ярослав был рядом на диване. Посмотрев на мужчин, покраснела и улыбнулась. «Что произошло? И я очень рада вас всех видеть вместе». «Они тайно поженились и зажали свадьбу», – Ярослав показал на отца и Елизавету Дмитриевну. Надо было как-то отводить огонь в другую сторону. «Это здесь ни при чем. Мы слушаем вас. Что вы хотели сказать?» Отец Прохоровых был невозмутим. «Мама?» «Да, Диана, так вышло. Но мальчики нам хотели сказать что-то важное, и я решила, что это касается тебя». «Лиза, зря ты дернула Диану. Может, это ее вообще не касается. И то, что у нее с Кириллом роман, это уже не новость, об этом знает весь Центр. Можно я сам скажу за себя и Диану?» «Нет, скажу все я», Ярослав перебил брата. братья волновались созвонились с утра встретились обо всем поговорили приняли решение ехать к отцу и матери дианы просить ее руки и говорить о том что они вдвоем любят эту девушку но елизавета все испортила сказала что нужно дождаться диану а ведь все хотели сделать без нее чтобы не волновать зная как ее мать может отреагировать так все замолчали и говорить буду я мама сядь я постою лучше сядь Елизавета Дмитриевна присела на край кресла, а Ярослав встал. Диана сняла куртку, поправила кофту. Яр подошел, взял ее за руку, чтобы поддержать. «Мама, Андрей Данилович, я беременна». Долгая пауза. Елизавета Дмитриевна большими глазами рассматривает дочь, пытаясь разглядеть живот. «Давно? И... и кто отец ребенка? Женщина, наконец, задает вопрос. «Прилично. А вот кто отец, я не знаю». Андрей Данилович кашляет, его жена открывает рот от удивления. «Ты... ты была пьяна?» «Нет, я была трезва. Я не могу сказать точно, чей из двух братьев это ребенок, Ярослава или Кирилла». «Андрей, мне... мне кажется дурно, не хватает воздуха». «Лиза, спокойно, сейчас мы во всем разберемся. «А происходит то, что мы любим вашу дочь, Елизавета Дмитриевна, хотим быть с ней, сделать ее счастливой». «Воспитывать ребенка, рожать еще, И неважно, от кого они, от меня или от Кирилла». «Да, нам не важно, но если вам всем будет проще воспринимать ее как жену кого-то из нас, то пусть Диана сама сделает выбор». Кирилл поддержал брата, подмигнул своей принцесске. А Диана поняла, что плачет, потому что безумно любит этих мужчин. «Воды? Можно мне воды? И это мне все снится, да, Андрей?» «Нет, дорогая, это правда». «Разве это возможно?» Еще как возможно. Для любви нет ничего невозможного. Люблю тебя, малышка. Сильно люблю». Кир обнимает девушку, целует, вытирая слёзы. «Я тебя люблю. Вас двоих люблю. И я не смогу сделать выбор». «Андрей, ущипни меня. Я не верю». «Лиза, дыши. все хорошо. Я из всех новостей понял самую важную, что скоро стану дедом, а ты бабушкой, а наша семья будет еще больше». бабушкой. Я немного не готова». «У тебя еще будет время». Елизавета Дмитриевна была шокирована услышанным, но, глядя на то, как молодежь счастлива, как ее дочь сама излучает это счастье, поняла, что так должно было случиться. А с тем фактом, что у ее Дианы два мужа, она как-нибудь со временем свыкнется.